Глава двадцать первая Изумрудный кабинет оправдывал свое название. Стены были отделаны панелями из редкого зеленого мрамора, а мебель обита бархатом цвета весенней листвы. Большие окна выходили в королевский сад, где в лунном свете серебрились фонтаны и аллеи. Хрустальные подсвечники отражали свет сотен свечей, создавая игру теней на стенах, украшенных портретами прежних королей Сальтеры. Король Рейнар ждал нас, стоя у одного из высоких окон. Его силуэт казался задумчивым и несколько одиноким. — Ваше Величество, Хэмонд поклонился, когда мы вошли, а я сделала глубокий реверанс, стараясь не зацепиться шлейфом платья за столик. — Прошу, садитесь. Король жестом указал на кресло из резного дерева, обитое изумрудным бархатом и расставленное вокруг низкого столика из черного мрамора. Я приказал подать вино. Надеюсь, вы не откажетесь составить мне компанию. Это особое вино из моих личных погребов, выдержанное двадцать лет. Слуга в ливреи королевских цветов бесшумно разлил рубиновое вино по тонким хрустальным бокалам, украшенным гравировкой с королевским гербом, и также тихо удалился, закрыв за собой тяжелые дубовые двери. Король взял свой бокал, но не стал пить, вместо этого медленно поворачивая его в руках, наблюдая, как вино переливается в свете свечей. «Лейна Элизабет», — начал он, и в его голосе звучала неожиданная теплота, которую я не ожидала услышать от монарха. «Должен признать, что ваше появление в нашем королевстве вызвало живой интерес при дворе, не только из-за обстоятельств вашего прибытия, но и из-за определенного сходства с одной дамой, которую я помню по рассказам своего деда». Я настороженно выпрямилась, стараясь не выдать своего беспокойства. О каком сходстве он говорил? И что ему было известно о нашем прошлом? «Видите ли», — продолжил король, отпив вина и прищурившись от удовольствия, «мой дед, покойный король Альдемар, в молодости много путешествовал. Это было еще до его коронации, когда он был просто принцем, жаждущим приключений и новых впечатлений». И в одном из таких путешествий, кажется, в Морские королевства, он познакомился с молодой Лейной, которая произвела на него неизгладимое впечатление. Хэммонд и я переглянулись, и я увидела в его глазах то же недоумение, которое я чувствовала сама. Куда вел король этот разговор? «Ее звали Марша», — произнес король, внимательно наблюдая за моей реакцией, словно изучая каждое изменение в выражении моего лица. «Баронесса Марша из Ваша бабушка, если я не ошибаюсь». «Да, Ваше Величество», — подтвердила я, стараясь сохранить спокойствие и не выдать удивления. «Но я, признаться, мало что знаю о ее молодых годах. Она была довольно скрытной в отношении своего прошлого». «О, поверьте, там есть что рассказать», — улыбнулся король. И впервые за весь вечер его улыбка показалась живой, почти мальчишеской. Дед оставил довольно подробные дневники, которые я читал еще мальчишкой, забираясь в его кабинет, когда думал, что никто не видит. Лейна Марша, по его словам, была исключительной женщиной. Он поднялся с кресла, плавным движением поставил бокал на столик и подошел к небольшому секретеру из красного дерева, стоящему у дальней стены. Извлек оттуда толстый кожаный том в потертом переплете, края которого были украшены золотым тиснением. «Позвольте, я прочитаю вам одну запись», — сказал он, осторожно открывая дневник, страницы которого пожелтели от времени. Дед писал каждый день, это была его привычка. Вот запись от 10 числа 7 месяца. Лейна Марша вновь поразила всех на сегодняшнем приеме у герцога Монтрана. Она появилась в простом белом платье из шелка, Без единого украшения, даже без сережек, но затмила всех дам в их роскошных нарядах, увешанных бриллиантами и изумрудами. Граф Виктор не сводил с нее глаз весь вечер, забыв даже о собственной жене, алейр Адриан, даже попытался сочинить в ее честь стихи, правда, весьма неудачные, которые вызвали смех у половины присутствующих. Я слушала, затаив дыхание стараясь представить мою суровую бабушку молодой девушкой, покоряющей сердца на балах. Король перелистнул несколько страниц. Его пальцы осторожно касались хрупкой бумаги. А вот еще. Она разбила уже не меньше дюжины мужских сердец, но делает это так изящно, с такой естественной грацией, что даже отвергнутые кавалеры остаются ее преданными поклонниками и готовы выполнить любую ее просьбу. У нее есть дар сводить людей с ума, своим острым умом, редкой красотой и той особенной улыбкой, которая обещает понимание самых сокровенных мыслей. Когда она смотрит на человека, кажется, что видит его душу насквозь. Этот портрет совершенно не совпадал с образом суровой отчужденной старухи. Неужели годы так изменили ее? Или она просто скрывала свою истинную натуру от семьи? Но самое интересное, — продолжил король, — и в его голосе появились озорные нотки. Вот эта запись, послушайте. Да, мы не взлюбили Лейну Маршу, за то внимание, которое она привлекает без всяких усилий, но ее это, кажется, не волнует ни в малейшей степени. Сегодня Лейна Изабелла де Монкре попыталась публично унизить ее, намекнув на сомнительность ее происхождения и заявив, что простые баронессы не должны затмевать графинь. Лейна Марша лишь улыбнулась своей загадочной улыбкой и предложила выпить за древности чистоту крови. Но что-то она подлила в бокал рьяной особи, и через полчаса кожа той начала синеть самым невероятным образом. Неделю Лейна Изабелла из комнаты не выходила, придумывала всякие отговорки, а когда, наконец, появилась на публике, была удивительно сдержана в высказываниях и более не пыталась задевать Лейну Маршу. Я почувствовала, как кровь отливает от лица, а сердце начинает биться чаще. Король знал. Он знал о проделках Амели и проводил параллели с ее прабабушкой. Король медленно закрыл дневник, положил его на стол и посмотрел на меня с едва скрываемым весельем в глазах. «Должен сказать, Лейна Элизабет, что с вашим появлением в Сальтере происходят весьма знакомые события. Внезапные приступы правдивости у известных сплетниц — Загадочные изменения цвета кожи у особ, проявляющих неуместную враждебность к новым членам общества. Поразительное совпадение, не находите?» Мой рот пересох, и я с трудом сглотнула. Что я могла ответить? Отрицать очевидное было бессмысленно, но и признание могло иметь серьезные последствия для всей нашей семьи. «Ваше Величество!» — начала я осторожно, стараясь подобрать правильные слова. — Если вы подозреваете нас в каких-то неподобающих действиях... — О, я не подозреваю! — перебил меня король с легким смешком, откинувшись в кресле и явно наслаждаясь моим замешательством. — Я знаю. У меня отличные осведомители, Лейна и Элизабет, которые докладывают мне обо всем, что происходит при дворе. И должен сказать, что эти инциденты доставили мне немало развлечения. Особенно случай с лейной Викторией и трюфельным соусом на приеме у герцогини Мейрин. Хэммонд рядом со мной напрягся. Его рука инстинктивно сжалась в кулак, с готовностью в любой момент встать на защиту нашей семьи. «Однако», — продолжил король, поднимая руку в успокаивающем жесте, — «я вызвал вас сюда не для того, чтобы отчитывать за проделки вашей младшей дочери. Напротив, я восхищен ее изобретательностью» и, если можно так выразиться, чувством справедливости. В этом дворце слишком много надутых индюков, которым не помешает время от времени спускать спесь. Я не верила своим ушам. Король Сальтеры не только знал о зельях Амели, но и одобрял их использование против придворных интриганов. «Видите ли», — объяснил король, снова взяв свой бокал и сделав небольшой глоток. Я изучал записи о вашей семье не только из любопытства или ради развлечения. У меня есть деловое предложение, которое может серьезно заинтересовать вас и принести выгоду нашему королевству». Он вновь поднялся и подошел к массивному дубовому столу, покрытому зеленой кожей, взял несколько свитков с королевскими печатями и развернул один из них передо мной. Пергамент был покрыт аккуратными строчками цифр и записей. В лавении семья Андерсон была известна как главный поставщик ткани глубокого синего цвета для королевского двора, сказал он, указывая длинным пальцем на записи в документах. Этот оттенок, который в торговле называют «андерсонский синий», славится своей стойкостью и насыщенностью. Я правильно понимаю, что это была ваша заслуга? Я кивнула, удивившись глубине его осведомленности о нашем семейном деле. «Да, ваше величество». «Превосходно!» – улыбнулся король, и его глаза заблестели от удовлетворения. «Потому что наши мастера-красильщики при всем их умении не могут добиться подобного качества и стойкости цвета. А синий цвет крайне важен для нашей королевской гвардии, флота и церемониальных одежд придворных. Мы вынуждены закупать готовые ткани в Лавении по непомерно высоким ценам, что истощает королевскую казну». Хэмонд подался вперед в кресле, явно заинтересовавшись коммерческим аспектом разговора. «Вы предлагаете торговое партнерство, Ваше Величество?» «Эксклюзивный контракт на поставку синих тканей для всех королевских нужд», подтвердил король, разворачивая еще один документ. «Это включает не только гвардию и флот, но и одежду для всех придворных церемоний, драпировки тронного зала, знамена и многое другое. Объемы весьма значительные». Он назвал цифры, от которых у меня перехватило дыхание. Такой контракт мог обеспечить нашей семье безбедное существование на многие годы вперед. Это принесло бы вашей семье значительные доходы, продолжил король. И, что не менее важно, определенную защиту от тех, кто может быть недоволен вашим присутствием в королевстве. Трудно интриговать против поставщиков, от которых зависит королевский двор. Предложение было заманчивым и неожиданно щедрым, но я понимала, что за такой королевской милостью должны стоять очень серьезные причины. — Это очень любезно с вашей стороны, ваше величество, — осторожно ответила я, стараясь не выказать слишком большого энтузиазма. — Но могу ли я спросить, что именно побуждает вас делать такое щедрое предложение в семье, которая так недавно прибыла в ваше королевство и не имеет здесь связей? Король задумчиво покрутил массивное золотое кольцо с печаткой на пальце, на мгновение погрузившись в свои мысли. «Знаете, Лейна и Элизабет, я правлю уже давно, и за это время научился ценить людей не по их происхождению или знатности рода, а по их истинным способностям и характеру. Ваша семья показала себя исключительной во всех отношениях. К тому же его голос стал более серьезным и озабоченным». Времена меняются быстрее, чем хотелось бы. Старые союзы ослабевают, появляются новые угрозы, а некоторые из моих советников погрязли в собственных интригах и забыли о благе королевства. Мне нужны люди, которые не связаны со старыми придворными кликами. Люди талантливые, честные и преданные интересам Сальтеры. — И вы считаете, что мы можем стать такими людьми? — тихо спросила я. — Я в этом уверен твердо ответил король, глядя мне прямо в глаза. Ваша дочь Лорен показала характер и принципы. Амели обладает редким талантом, который может принести пользу королевству. А вы и Лейр Вайлиш – люди чести и достоинства. Именно такие союзники мне нужны. Он поднялся с кресла, давая понять, что деловая часть разговора подходит к концу. Послезавтра я жду вас с мужем в торговой палате дворца. Мой казначей и секретарь будут присутствовать чтобы мы могли обсудить все детали сотрудничества и составить проект контракта. Скажем, в час дня». «Будет честью, ваше величество», — ответил Хэммонд, поднимаясь вслед за королем. «А сейчас, полагаю, нам стоит вернуться к гостям». Король направился к двери, но обернулся на полпути. Бал в самом разгаре, и ваше длительное отсутствие наверняка заметили многие. Не хотелось бы давать лишний повод для сплетен». Мы поклонились и направились к выходу из кабинета. Тяжелые двери бесшумно отворились перед нами, и мы оказались в длинном коридоре, освещенном хрустальными люстрами. В коридоре было довольно тихо. Лишь отдаленные звуки музыки и приглушенные голоса доносились из большого зала. Но по мере нашего приближения к главному залу звуки становились все более странными. Музыка словно оборвалась на полуноте, а голоса, наоборот, стали громче, взволнованнее и тревожнее. — Что-то происходит, — нахмурился Хэммонд, невольно ускоряя шаг. — Звучит не как обычное веселье. — Надеюсь, девочки не попали в неприятности, — пробормотала я, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее от нехорошего предчувствия. Когда мы дошли до широких резных дверей из красного дерева, ведущих в большой зал, мы увидели необычную картину. Гости стояли не группами, как полагается на балу, а образовали плотный круг в центре зала. Все говорили разом, их голоса сливались во взволнованный гул, но при этом были приглушенными, полными напряжения и ожидания. «Пропустите!» — достаточно громко и властно сказал Хэммонд. И толпа почтительно расступилась перед ним, узнав в нем Лейра Валиша. И тогда я увидела свою дочь. Лорен стояла в самом центре этого круга, любопытных зевак, гордо подняв голову. Ее изумрудное платье ярко выделялось на фоне темных нарядов окружающих. Лицо ее было смертельно бледным, но глаза горели решимостью и гневом. Напротив нее, красной от ярости, стоял молодой мужчина и что-то злобно ей выговаривал. — Лорен, нет, не делай этого! — послышался отчаянный голос Роберта. Но было уже слишком поздно. — Лейер Дариус Фелд! За оскорбления, нанесенные мне и моей семье, за слова недостойные джентльмена и оскорбительные для любой благородной дамы, я вызываю вас на дуэль. Выбирайте оружие и секундантов». «Боже всемогущий!» — потрясенно выдохнул Хэммонд и, наклонившись ко мне, едва слышно прошептал. «Плохо, очень плохо. За дуэли в Сальтере казнят обоих участников, без исключений» и мир вокруг меня словно покачнулся. Моя дочь, моя гордая, храбрая Лорен только что подписала себе смертный приговор».